«Разрешите?» Полковник Мтанга опустился на свободный стул, принял от официанта бокал с чем-то крепким. «Как приятно, господа мои, посидеть в тишине и покое!» «Есть что-нибудь новое?» — спросил Лаврик. «Ну что вы, откуда?» «Эти типы сразу выложили все, что знали. Большего ожидать было нечего», — он усмехнулся. «Не смотрите на меня так!» Я не чудовище. Жизненный опыт показывает. Такие типы становятся ужасно словоохотливыми, как только соображают, что больше им платить никто не будет. Вот с идейными иногда приходится потруднее. Хорошо еще, что они попадаются гораздо реже. Меркантильные сейчас времена и народец соответствующий. Зато работать легче. Он машинально. По привычке понизил голос. «Интересные дела творятся, господа мои. Наши дипломаты обратились к нашему северному соседу, лично к президенту с мягкой, но настоятельной просьбой выдать мукузели» предъявили кое-какие достаточно убедительные документы, неопровержимо свидетельствующие, что данный господин причастен к весьма серьезным и чисто уголовным грехам. Президент категорически отказал, пафосно вещая что-то о давних демократических традициях, воспрещающих выдавать политических беженцев. Что предельно странно. Никаких особо демократических традиций, особенно при нынешнем президенте, там что-то не наблюдалось. А главное Мкузели ему совершенно не нужен. Он не стал бы из таких из-за таких пустяков с нами ссориться. прекрасно понимает, насколько от нас зависит экономически. Наша железная дорога для них – самый удобный и дешевый путь, чтобы вывозить свое какао в порты. Если мы ощутимо поднимем тарифы, они там понесут большие убытки. Он это прекрасно понимает, и тем не менее... «Выводы?» «Сами напрашиваются», – сказал Лаврик. «Кто-то ему предложил гораздо больше». «Наверняка так и...» «Обстоит, мсье Констан», — сказал Мтанга. «Вы прекрасно понимаете суть проблемы. Это свидетельствует, что против нас играет кто-то очень серьезный. О, черт!» Он, недовольно кривясь, уставился куда-то за спину Мазура. Мазур неторопливо обернулся. У двери бунгала стояла Таня. С растрепавшейся прической Левой рукой, придерживая изрядно порванное на плече и груди платье, гордо запрокинув голову, сердито сжав губы, пояснений картина не требовала. «Ничего не понимаю». С сокрушенным видом пожал плечами Мтанга. «Извините, господа, я вас покину». Он проворно встал и подошел к Тане. Она все так же высокомерно, задрав очаровательную головку, что-то сказала, коротко и возмущенно. Полковник, судя по жестам и интонации, пытался ее успокоить, но она смотрела непреклонно. — Интересно, — тихо сказал навостривший уши Лаврик. — Не ожидала что отец нации такая похотливая свинья, что ее тут... «Попытаются изнасиловать?» «Не похоже на папу. Перепил, что ли?» «Ну, сейчас ее явно быстренько спровадят, пока гости особого внимания не обратили». И точно после тщетных попыток что-то втолковать, им Мтанга махнул рукой и совсем близко к концу подъездной дорожки подкатил цивильный Рено, правда, с полицейскими номерами. Таня направилась к нему, стуча к облучками громко и решительно, игнорируя пытавшегося ей что-то с виноватой улыбочкой втолковать полковника. Мтанга сокрушенно кривясь распахнул дверцу, девушка уселась на заднее сиденье, и мужчина, ловко развернувшись на неширокой дорожке, покатила к далеким воротам. Вернувшись, Мтанга схватил свой бокал и приговорил содержимое одним глотком. «Черт знает что!» — сказал он, ни на кого не глядя. «Что-то я такого не припомню. Президент всегда обращался с ними предельно галантно». «Будет скандал?» — усмехнулся Лаврик. «Не думаю», — пожал плечами Мтанга. Девушка из респектабельной семьи вряд ли будет связываться с иностранными бульварными газетчиками. В конце концов, ничего и не случилось? Улажу. Господа, вам не надоело пить эту изысканную кислятину? Может быть, коньяк? Они, не сговариваясь, кивнули, и прыткий официант моментально принес им три широких бокала. Он не впервые услужал за их обычным столиком и давно усвоил, что эти белые господа воробьиными глотками пить не любят, так что бокалы наполнил на более привычный для русского человека манер. Мтанга хлебнул с ними наравне. «Черт знает что!» — повторил он удрученно. «Папа так и не показывался из домика». Надежно задернутые шторами окна светились. Надо полагать, наш эстет собирался и этот приятный вечерок запечатлеть скрытой камерой. А запечатлелось явно нечто неприглядное. Что это он? Перепил в самом деле? Никак на него не похоже. Дверь оставалась закрытой. Бездумно глядя на нее, на часового ухода, торчавшего в той же ревностно-равнодушной позе, Мазур вдруг сообразил, что это ему напоминает. Заключительные кадры давнего и отличного польского фильма, снятого ляхами. Есть такие подозрения в пику американской Клеопатрии пески и величественные храмы Древнего Египта. В безукоризненных шеренгах стоят воины, замерли боевые колесницы. Все уставились на чернеющий проем, ожидая появления молодого фараона. Они стоят, смотрят, ждут, но владыка земли и неба так и не появляется, потому что он убит. Как и говорил Лаврик, У него вдруг щелкнуло что-то в голове и всплыла облеченная в слова, не дававшая покоя заноза. Мазура она не просто ошарашила, испугала. «Самарин», — тихо сказал он по-русски. Они с принцессой, как оказалось, давние подруги, во многих смыслах одноклассницы. Почему же она не ей позвонила в первую очередь, а названивала мне? Почему сказала, что больше обратиться не к кому? Лицо Лаврика медленно-медленно превращалось в застывшую маску. Он вдруг вскочил, с грохотом опрокинул стул, кинулся к бунгало папы. Мазур бросился следом. полковником танга вскинувшийся позже всех, Ухитрился его обогнать. Часовой сунулся на перерез, и Лаврик, бесцеремонно отшвырнув его ударом локтя и колено, распахнул дверь. Они ворвались внутрь, пробежали несколько шагов по коридору, влетели в спальню. Драпировки, множество в вас с цветами, картины с обнаженной натурой, ярко светит люстра. Полковник Мтанга, сгорбившись, Зажмурясь, оскалясь, потрясаясь сжатыми кулаками, издал хриплый нечеловеческий вопль. Папа лежал справа от огромной низкой кровати, застеленной палевым атласным покрывалом, нелепо подогнув правую руку, поджав ноги, глядя на них стекленеющими глазами. Совершенно неподвижный, громадный. Давно подмечено. Труп кажется гораздо выше ростом, чем человек был при жизни. Присев на корточки, Лаврик приложил к шее президента пальцы, помотал головой. Смотрелся, поманил Мазура. Мазур тоже присел. На шее слева под нижней челюстью четко выделялась на темной коже этакая толстая иголочка длиной со спичку, тускло, поблескивающая, по виду металлическая. Мтанга, плюхнувшись на колени рядом, уставился на нее выпученными глазами. С удивившим его самого спокойствием Мазур Подумал, что здешняя охрана всегда высматривала только явное оружие. Не открывала тюбики губной помады, не возилась с прочими женскими безделушками, не лезла в портсигары, потому что не было прецедентов. Сам Мазур впервые наблюдал подобное своими глазами, до того видел подобные штучки только на рисунках, в засекреченных учебниках и фотографиях. Стреляющие портсигары, плюющиеся отравленными иглами авторучки и прочая хрень, экзотическая, редко встречавшаяся, но тем не менее чертовски эффективная. Неизвестно, насколько толстая игла ушла под кожу, но она подойдет по длине как раз под тюбик губной помады. Это профессионализм. А те в доме, оказались пешками, которыми пожертвовали, чтобы дать Ферзю возможность выйти на траекторию удара. У нее, скорее всего, не было другой возможности попасть сюда. Принцесса очень, может быть, из ревности не хотела ее сюда приглашать, хорошо просчитывая реакцию папы на очаровательную синеглазую блондинку. «Что это?» «Что это?» — запричитал Мтанга беспомощно и жалобно тоном заблудившегося в лесу ребенка, которого Мазур никак от него не ожидал. «Потому что это убийство», — негромко, отрешенно сказал Лаврик. «А вот если сейчас рванет узел связи или еще что-нибудь начнется, это переворот». Секундум танго таращился на него, словно бы в раз постаревший на добрый десяток лет. Потом вскочил и, громко бормоча что-то непонятное, бомбой выскочил из спальни. Грохнула входная дверь, снаружи послышался женский виск. И тут же неподалеку упруго бухнул раскатистый взрыв. «Узел связи», — сказал лаврик точно. Переворот. Он рывком поднялся, бестеремонно поднял Мазура за шиворот. «Беги, поднимай ребят, пусть карауля тот домишка с подземным ходом, чтобы никто нас не опередил и дверь изнутри не запер. Бери принцессу и тащи ее туда. Нечего нам тут больше делать. Чуя, сейчас начнется панихида с танцами. Наташку главное вытащить. Пригодится, бегом!» «А ты?» — глупо спросил Мазур. «А я тут еще поработаю быстренько!» — кривя губы, ответил Лаврик. «Ну, пошел!» — Самарин. «Я догоню!» — заорал Лаврик. «Бегом!» Словно избавившись от некоего оцепенения, Мазур рванул наружу. Высокие гости, сбившись в кучу, непонимающе озирались. Бравый авиатор, жестом голливудского героя, обхватив принцессу за плечи, держал, наготове обнаженную парадную саблю, годную разве что на то, чтобы ею отшлепать получившего двойку школьника. Со светом все было в порядке. Ни одна лампочка, ни один фонарь не погасли. Поодаль там и сям раздавались крики и топот армейских ботинок. Простучала короткая неуверенная автоматная очередь. Нисколечко не церемонясь Мазур отшвырнул лощенного летуна, как щенка. Схватил принцессу за руку и поволок за собой. Поморщился, как от зубной боли, заслышав автоматную очередь за забором. У ворот внешняя охрана с кем-то определенно сцепилась. Но сколько той внешней охраны! «Погоди!» — вскрикнула принцесса, — «выдираясь». Споткнулась, едва не растянулась на дорожке. Мазур успел ее подхватить. Сломала оба высоченных каблука изящных парижских туфелях. Хорошо еще платьице короткое. В подоле не запутается. «Туфли брось!» — яростно заорал он, прислушиваясь к разгоравшейся за воротами перестрелки. «Сматываться нужно к черту!» «Дядя!» — выдохнула она. «Покойник», — сказал Мазур, — «это потоскуха, твоя любимая одноклассница, его прикончила. Ну что уставилась? Все так и есть, это переворот. Туфли сбрось, кому говорю!» Она ошарашенно подчинилась. Мазур вновь потащил ее за руку по залитой ярким светом дорожке прямиком к тому домику, где квартировала его группа. Как он и ожидал, все четверо стояли у крыльца, глядя в сторону ворот, за которыми безостановочно гремела пальба и рвались гранаты. «Что стоим, как засватанные?» — рявкнул Мазур. «Оружие разобрать! Уходим! Журавель! Живенько все в домик с подземным ходом! Держите дверь, чтобы ее никакая сука изнутри не заперла! Шевелись!» Резко развернулся в сторону, увидев бегущую к нему с автоматом в руках фигуру, выхватил пистолет и заслонил принцессу. «Не стреляйте!» Он не опустил пистолета. Леон остановился перед ними, опустив дуло к земле. Спросил отрывисто, что с папой. «Убили», — кратко ответил Мазур. Бельгийск коротко выругался сквозь зубы, спросил, «Так что, уходим?» Мимо них промчалась Мазурова-четверка, с уже в полном вооружении. Покосившись им в свет, Леон осведомился. «Договор наш силе?» «Конечно», — сказал Мазур. «Поднимайте своих быстренько». «Только вы не вздумайте без меня». «Мне все равно ждать еще одного человека», — сказал Мазур. Леон сорвал с пояса продолговатую коробочку рации, выдвинул блестящую антенну и что-то затараторил по-французски». «Одна минута, полковник!» — сказал он, кривясь. «Собирать особенно и нечего, особенно, когда ноги уносить нужно!» «Как его достали!» «Мастерски!» — сказал Мазур, нетерпеливо переминаясь. «Очень мастерски! Никто и подумать не мог!» Глянув на босые ноги принцессы, он спохватился, представил, какой путь придется преодолеть. Ни почем ей босиком не выдержать, поранит ноги к черту!» «На себе тащить придется». «Подождите, здесь ли он?» — сказал он быстро. «Мы моментально обернемся. Если появится Констант, пусть подождет». Потащил принцессу к своему домику, благо было недалеко. Она до сих пор подчинялась беспрекословно, конечно, все еще в шоке от стоя резких перемен. В прихожей кучкой стояла его прислуга, оба лакея и горничная. Не обращая на них внимания, Мазур затащил принцессу в спальню, толкнул на стул, распахнул полированную дверцу шкафа, кинул ей свои армейские ботинки. «Обувайся быстро, шнуруй потуже». Подумав, бросилась свою камуфляжную куртку. Неизвестно, когда они доберутся до цивилизации, а ночи в Африке, если кто не в курсе, холодное задубеет в куцем платьишке на голое тело. Она обувалась, двигаясь, как самнамбула. Встала, притопнула, жалобно протянула. Велики! Лучше, чем ничего, отрезал Мазур. Не потеряй, смотри, а то придется босиком по лесу. Куртку накинь. Снаружи, совсем недалеко, грохотала перестрелка. Поглядывая в ту сторону, ежесть, принцесса накинула куртку, протянула беспомощно. «Бежать! Как же!» «Ножками!» — рявкнул Мазур. «Резвыми! Готово! Пошли!» Растерявшая всю свою спесь и шарм, принцесса неуклюже, шаркая по полу подошвами, пошла за ним. Приостановившись, на миг Мазур бросил перепуганный прислуги. «Это переворот! Спрячьтесь, покуда куда-нибудь, что ли!» «Перебедует!» — отстраненно подумал он, выводя принцессу на улицу. «Горничные, лакеи прочие швейцары необходимы любой власти, особенно обученные стукачеству. Разве что горнишек попользуют в неразберихии без власти». К пальбе у ворот добавилась перестрелка слева, где, отсюда видно, между домиками высоко поднялось колышущееся пламя. Узел связи, конечно. Вся Леонова шатия братья уже собралась в полном составе, нетерпеливо топчась так, что это напоминало бег на месте. «Ну что мы стоим?» — крикнул Леон издали. «Сматываться пора!» «Я же говорил, — отрезал Мазур, подойдя ближе, — ждем Констана!» И добавил жестко, «Не вздумайте дергаться, старина! Мои парни держат подступы к туннелю, и без меня никого не пропустят, так что...» Он был готов к любым сюрпризам, но Леон лишь проворчал. «Не хватало еще между собой сейчас!» «Ну где он там? Может, хлопнули давно?» «Не так-то это просто!» — сквозь зубы сказал Мазур. «Ага!» Со стороны папиного дома показалась бегущая фигура. Лаврик держал на спине громадный узел, судя по тому, как он подпрыгивал, колотя по хребтине, довольно легкий, но чертовски громоздкий. У ворот раздался оглушительный взрыв, грохот падения чего-то тяжелого, зарычали моторы, судя по звуку «не танки», а броневики. Ага, начали зачистку. Лаврик промчался мимо них, крикнув. «Что стоите? Пошли!» – распорядился Мазур. В мешке у Лаврика что-то сухо постукивало. Мазур уже разглядел, что в качестве тары Самарил употребил то самое атласное покрывало с роскошного папиного ложа. «Интересно, весь кино и фотоархив выгреб» с него станется.